Глава 48. Утро начинается с легкого волнения. Хотя о чем это я. Легким его назвать сложно, но это приятная щекотка, волнующая, будоражащая. Ведь сегодня я выхожу замуж. Стою у зеркала в спальне. На мне белоснежное платье с аккуратными кружевами на плечах и легким шлейфом, которое выбрать мне помогла сестра. Если бы не Лиля, я бы, наверное, с ума сошла от того, что никак не могла определиться. Так бы и пошла в школьном костюме под венец. Волосы уложены в мягкие локоны и подобраны на затылке. К ним жемчужными шпильками приколота длинная до самых пят фата. На шее скромное колье, сияющее на коже, как капли росы. Лиля помогает застегнуть платье, ее пальцы ловко справляются с крючками, ее глаза светятся с радостью. Вот и все, говорит она, улыбаясь. Ты готова, моя сестренка? Сегодня ты выходишь замуж. И замуж по любви это так важно, Люба! Спасибо, Лиля. Шепчу, стараясь держать эмоции, но голос все равно дрожит. Уж Лиля знает, каково это бывает без любви. Моей сестре потребовалось больше 15 лет, чтобы осознать это и вырваться из тягостного брака. Она подходит ближе и слегка коснувшись моего плеча добавляет. «У тебя все будет хорошо, Люба, я это чувствую, ты будешь счастлива. Вы так смотрите с Мироном друг на друга, что сомнений в ваших чувствах нет». Мы обнимаемся, ее объятия крепкие, такие теплые, что я почти успокаиваюсь. В плечах даже напряжение пропадает, а кончики пальцев снова теплеют. Все, резко отстраняется она, будто боясь растрогать меня еще больше. Иди, сядь, невеста должна быть свежей и красивой, никаких слез, а то будет красный нос и потекший макияж. Я послушно сажусь на диван, хоть и пытаюсь немного расслабиться, но сердце все равно стучит, как бешеное. На кухне смеются девчонки с работы и Наташка. Соседки возле подъезда в лучших традициях устроили свадебный шлагбаум, включили музыку на весь двор. Через полчаса слышится шум подъезжающей машины, и Лиля выглядывает в окно. «О!», -о" — хмыкает она. «Приехал твой рыцарь, только взгляни на него!» Мирон в свадебном костюме – это что-то особенное. Темно-синий пиджак идеально сидит на нем, подчеркивая его мощные плечи. Белая рубашка, слегка ослабленная у горла, в его стиле, чтобы не выглядеть чересчур строго. Он стоит, держа в руках огромный букет белых роз. И смотрит вверх на окно дома, пока его свидетель отдувается перед соседками-бабулями. А рядом с ним стоит Игорь. Обычно он в толстовке джинсах, но сегодня при полном параде. Синий, как у отца, костюм, красный галстук бабочка, аккуратно зачесанные волосы, в руках у него маленький букетик, и вид одновременно гордый и смущенный. «Ну пойдем, звезда моя!» — говорит Лиля, подталкивая меня к двери. Когда я спускаюсь вниз, Мирон, увидев меня, на секунду замирает. Его взгляд скользит по мне, словно запоминая каждую деталь. И в глазах появляется такая теплая улыбка, что я готова расставить прямо на месте. «Кошка...» — шепчет он, протягивая мне букет. «Ты... ты потрясающая. Я... я не могу подобрать слова. Любовь Андреевна, вы правда классная!» — улыбается Игорь. «В классе все говорят, что мне повезло. Ну а ты тут при чем?» Мирон скидывает брови, глядя на сына. «Как при чем?» Тот идеально копирует это выражение. Отец и сын не ошибится «Это тебе она жена будет, а мне мамка. Мне больше повезло». Мирон смеется, обнимая его за плечо, я тоже не могу сдержать улыбки. «Ты красавчик мелкий», — говорит он сыну, а потом переводит взгляд на меня и протягивает руку. «Ну что, поехали?» Поехали. Вкладываю свои пальцы в его большую теплую ладонь, а он тут же их мягко сжимает и притягивает меня к себе, а потом целует. И в этом поцелуе столько нетерпения, что и мой настрой быть выдержанной и максимально спокойной летит под откос. Я обхватываю его плечи, сжимаю пальцами ткань пиджака и поддаюсь поцелую. Народ на улице смотрит, хлопает в ладуша, а я словно через вату все это слышу. Поглощенная. Любовь Андреевна, поздравляем! Слышу сзади, а когда разворачиваюсь, то в груди волной тепла топит. Родительский комитет моего класса и почти все ребята пришли поздравить меня. Ой, спасибочки! Принимаю букет цветов. От души, ребята, спасибо! И тут они начинают читать стихи с угрозами Мирона, предупреждая, что если что-то не так, то и чемпионский титул не поможет. Я смеюсь, а у самой слезы на глазах. то ну что вы хотели, Любовь Андреевна? Улыбается родительница из комитета. Они за свою классную руководительницу горой. Замуж отдать согласились, но сказали, что будут контролировать и обиду не дадут. Дети устремляются ко мне, я обнимаю каждого из них. Понимаю, что скоро придется их отпустить, ведь декрет не за горами. Но этот год доведу, конечно. Попрощавшись с ребятами, пока Наташка передает им торты и конфеты, и знала же, что придут. А мне не сказала, кстати. Мы садимся в машину. Лиля остается у порога, махая нам след. А мы едем к ЗАГСу. Все кажется правильным. Впереди самый важный день в нашей жизни. Переплетаем наши пальцы и молчим с Мироном. Так много уже сказано, так много еще будет. Но сейчас, в эти минуты, нам хочется тишины. Но эту самую тишину внезапно разрезает пеликанье моего смартфона. Я его, оказывается, забыл поставить на виброрежим. Достаю, чтобы исправить эту оплошность, и тут пальцы холодеют. На экране промо, поста известной мне блогерши. Да, я подписалась на нее тогда еще, игнорировала, как и большинство остальных подписок. Но сейчас она выложила пост обо мне и Мироне. На экране калаш из фотографий, мое лицо пойманное в какой-то неудачный момент. И снимок Мирона, идеального, как всегда. Заголовок «Звезда бокса женится на простой учительнице». Пара или не пара. На калаше мы с Мироном настолько разные, настолько отличаемся, что я чувствую, как у меня в носу щипать начинает, а за грудиной теснит комментарий Я не должна их читать, но пальцы сами листают вниз. одних хуже другого. Злые, ядовитые. Такая серость. Вокруг него столько красавицы, он женился на Золушке. Не продержится и года. Да она ему быстро надоест. Охотница за деньгами. Будет сидеть дома клуша, пока чемпион по кроватям прыгает. И прочее, прочее. Внутри что-то сжимается и болит. Грудь наполняется тяжестью. В горле встает ком. Мне вдруг резко не хватает воздуха на вдох. «Останови машину!» Вдруг вырывается из меня. «Что?» Мирон оборачивается с удивлением. «Пожалуйста, останови, мне нехорошо!» Водитель жмёт на тормоз, и я выбегаю из машины. Воздух холодный, свежий, но даже это помогает с трудом. Меня мутит, глаза горят, по спине ползут противные мурашки. Я просто иду к ближайшим деревьям, чтобы хоть как-то прийти в себя. Прикасаюсь к стволу и прикрываю глаза. Делаю несколько глубоких вдохов, но тошнота, кажется, только усиливается. Через пару мгновений Мирон догоняет меня. Его шаги быстрые и тяжелые. Он подходит сзади, берет меня за плечи и разворачивает к себе. Кошка, что случилось? Его голос взволнован, в глазах тревога. Токсикоз? Я шмыгую носом и качаю отрицательной головой. Не токсикоз, но жуткий токсик. Я не могу ответить, только опускаю голову, слезы текут по щекам, и он осторожно поднимает мое лицо, заглядывая в глаза. Ты видел эту чушь, да? Спрашивает он тихо нагадавшись, я киваю не в состоянии говорить. — Люба, послушай. — Он обнимает меня с такой нежностью, что мне становится чуть легче. — Это полная грунда, Алена идиотка. Она сделала это, чтобы привлечь к себе внимание. И ей плевать на нас, а мне мне никто не нужен, кроме тебя, кошка. Ты понимаешь это? Его слова звучат уверенно, голос такой теплый, что боль постепенно стихает. Эмоции становятся менее острыми, пульс начинает выравниваться, я утыкаюсь его грудь лицом, слышу его ровное дыхание и понимаю, что он говорит искренне. Плевать я хотел на то, что думают другие, Люб. Тем более это просто откровенный хейт. Ничего более, никак не относится к реальности. Он гладит меня по плечам. К сожалению, это часть моей работы, да и моей жизни. Я поначалу тоже вскипал, как спичка вспыхивал, но потом понял, туфта это всё, чёс. Но если реально достает, то можно и в суд подать. Не надо никакого суда. Выдыхай судорожно. Это же как в школе. Таким пакостным, чем больше внимания, тем больше их это радует. Только в школе дети, их души еще способны стать светлее. А тут я улыбаюсь сквозь слезы. Его крепкие руки надежно держат меня. И мир снова обретает краски. Мирон мой мир. И я знаю, что с ним я справлюсь с любой ерундой. Именно, кошка. Так что давай завязывай. Ну? Спасибо. Шепчу я, осторожно вытирая слезы надеясь, что мой макияж еще можно спасти. Он наклоняется и целует меня сначала в лоб, а потом в губы. «Все, поехали. Нам еще пожениться нужно», — говорит он с улыбкой. «Это у нас там в ЗАГСе потеряют». «Поехали». Смеюсь, ощущая, как меня отпускает. И становится внутри снова легко и тепло.